Часть первая. Тайна закрытой изнутри комнаты. Глава первая. Любители загадок. А в это время в Гонконге происходило следующее. Администратор китайской гостиницы «Южное спокойствие» выскочил из-за конторки и затопал ногами. Кому говорят? «Немедленно отнеси телеграммы!» Ян Ле Фян, худощавый парень в очках, в застиранном комбинезоне, сидя на корточках, чинил пылесос. Он насупился, засопел носом, но не ответил. «Опять не слушаешься!» — прошипел администратор и замахнулся. Но тут же опустил руку, потому что Ян вскочил, выдвинул вперед левую ногу, и, встав в полуоборота наклонил голову вперед. Стоявший у конторки администратора, лысый и длиннорукий австралиец Малори из 48-го номера крикнул. «Опусти локоть левой, а кулак подними на уровень плеча. Правую держи свободно, а кулак у подбородка, вот так». Малори был тренером по боксу в университете. Ян принял боевую позу сбалансированную левостороннюю стойку и произнес сквозь зубы. «Во-первых, надо сменить щетки. Во-вторых, очистить резервуар пылесборника. Пока не починю, не пойду». Но все-таки пришлось пойти. Администратор побежал к хозяину гостиницы, и тот приказал Яну отложить починку пылесоса и выполнить распоряжение администратора — потом сходить в магазин за тростниковыми пологами. Ян с шумом задвинул пылесос под лестницу, вытер руки, а комбинезон взял телеграммы и пошел наверх. Первую телеграмму он вручил португальцу Афонсу Шиаду. Тот в зеленом халате, наброшенном на голое тело, стоял у дверей своего номера и разговаривал с Вэй Ду. Шаду вертел своей маленькой головой и смеялся, но безбровое плоское лицо Вэя было совсем неподвижно. Взяв телеграмму, Шаду небрежно засунул ее в карман халата и сделал вид, что ищет мелочь. Ян направился к лестнице и поднялся на третий этаж. Навстречу ему шел индус в белой челме. Он почти касался головой потолка. Ян закинул голову и протянул телеграмму. Господину Фу, вручи ляо Банмину. Он сейчас в конторе, сказал индус, не останавливаясь. Ян постучал в дверь, обитую железом. Никто не ответил. Он постучал снова. Спустя несколько минут медленно приоткрылась дверь и выглянула лоснящаяся физиономия с подстриженными усами. Секретарь Лян взял телеграмму и закрыл дверь. Ян пошел в магазин и принес тростниковые пологи, но наложница хозяина, бывшая гостиничная телефонистка, забраковала их и приказала сходить в магазин на Лан-стрит. Затем Ян пошел в частную библиотеку и взял несколько детективных романов. После этого... Чинил в одном номере торшер, а в другом сменил линолеум. Из-за всего этого он пропустил обед. На кухне ему дали совсем подгоревших тостиков и чашечку разбавленного супа, в котором плавали рыбные и куриные косточки. Прямо из кухни Яна вызвали к хозяину. — Что будет сегодня? — спросил хозяин. Он пытался поудобнее устроиться в шезлонге, но ему мешал живот. Наложница села с ногами в кресло и стала пить что-то из бокала через соломинку. Ян вытащил из кармана книжку с глянцевитой обложкой. — Очень интересная история. Здесь действует совсем молодой сыщик, и ему помогает мальчик, чистильщик обуви. — Много убийств? — спросила наложница. Одно. Наложница разочарованно скривила рот. «В прошлый раз было интереснее. Целых двенадцать убийств. Двенадцать трупов». «В десяти негритятах Кристи умирают не двенадцать, а десять», — поправил ее Ян. «А здесь только одно убийство, оно, наверное, очень загадочное», — спросил хозяин. «В закрытой комнате?» «Нет». Но тут замечательный трюк с алиби. Хозяин очень любил книги о преступлениях и сыщиках, но знал английский язык не настолько хорошо, чтобы свободно читать книги. Он взял Яна на работу именно для того, чтобы тот по вечерам рассказывал ему содержание романов. После закрытия типографии Ян стал разносчиком газет, потом устроился посыльным в книжный магазин, и там судьба столкнула его с хозяином гостиницы. «Сегодня суббота, не торопись», — сказала наложница, обмахивая веером хозяина. Прослушав содержание нескольких первых глав, хозяин и наложница заключили пари. Кто отгадает убийцу? Пари выиграла наложница. Она всегда ставила на то действующее лицо, которое оказалось наименее подозрительным. Ян вернулся к себе в коморку с пересохшим горлом, усталый и голодный. Кухня уже была закрыта. На полу на закопченной циновке сидели студент-юрист Хуан и механик Джу Грызли арбузные семечки и, как всегда, спорили. Джу сердито буркнул. «Это чистая брехня!» «Когда о чем-нибудь говорится в народных преданиях, то это нельзя оставлять без внимания», — спокойно возразил студент. «В них всегда содержится какое-нибудь фактическое зерно. Они не бывают абсолютно голословными». «В наших древних преданиях говорится о драконах», — механик усмехнулся. «Выходит, что они были?» «Когда-то существовали животные, похожие на драконов. Например...» птеродактили. Поэтому легенды о драконах в известной степени обоснованы.